пробуждение Мечты, мечты, где ваша сладость? Где ты? Где ты, ночная радость? Исчезнул он, весёлый сон, и одинокий в тьме глубокой я пробуждён. Кругом постели немая ночь, в миг охладили, в миг улетели толпою прочь любви мечтанье. Ещё полна душа желанье и ловит сна воспоминанье. Любовь, любовь, внемли моленье, пошли мне вновь свои виденья, и поутру вновь упоённый пускай умру не пробуждённый.